Подполковник Ольга Ивановна Ланге. Была она маленькой и невесомой, как зяблик. Прозрачная пергаментное личико, пронзительные васильковые глаза. И если в старости они так светили, можно представить, какими синими были в юные годы. Ей было сто лет в обед. По крайней мере, 80 с большим гаком, и последние лет 40 она лежала с диагнозом шизофрения. У нее был революционный бред. Тихим уютным голоском она привычно докладывала любому интересующемуся, что была соратницей Дзержинского, делала революцию была членом чрезвычайной комиссии, что в юности носила кожанку, разоблачала буржуев, изымала у них деньги, ценности, предметы искусства, после чего самолично расстреливала их из Маузера в подвале на Литейном. Все это было написано черным по белому в истории ее болезни, и весь этот бред Она несла в массы товарищей по диагнозу, видимо, когда-то зазубрив несколько газетных передовиц. Пролетарская диктатура в СССР живет, и рука ее тверда, сообщала Ольга Ивановна убежденно. Не трудящийся, да не ест, говорила. В условиях экономической разрухи все лица, кто подпадает под статью 65 нашей Конституции, должны выполнять общественные работы и повинности, улицы расчищать, дрова заготавливать. А кто не занят общественным трудом, те пусть раз в неделю отмечаются в милиции. Все ее любили, Ольгу Ивановну. И все чем-то подкармливали. Гуревич, например, вечно таскал ей миндальное печенье. Она его страсть как любила. Однажды в какой-то грандиозный государственный праздник на ее имя пришел в больницу голубой конверт под грифом КГБ СССР. То есть сначала конверт был направлен по домашнему адресу, но соседи по коммуналке просто принесли его на проходную больницы. Гуревич всю эту историю прочувствовал дрожью собственной шкуры, так как лично вскрыл конверт. Там было широкое, бордовое с золотом поздравление отчетного сотрудника госбезопасности, заслуженного работника НКВД в чине подполковника Ольгу Ивановну Ланге. Дальше Гуревич уже не читал, так как в глазах его запрыгали буквы, заполыхал бордовый золотом ранжир, а мысли метались, будто его поставили к стенке, и жизни осталось секунд двадцать. «Ну что?» пойти узнавать у нее, каким образом правда ее биография обратилась в шизофренический бред. Она выдаст одну из своих мантр, вроде того, что пролетарская диктатура в СССР живет, и рука ее тверда. И все же Гуревич попытался хоть что-то выяснить. Пытался вызвать Ольгу Ивановну на разговор о былом – Та была слова словоохотлива, сообщила ему, что без трудовой книжки он не получит продовольственные карточки. Я тебя, сука буржуазная, сейчас по жилочкам разберу и полный запрет на буржуйскую торговлю, и всю буржуазию обложить чрезвычайным налогом, контрибуцией в 10 миллиардов рублей, остальных в расход стрелять мы пока не разучились гуревич заглянул в кристальные синие глаза в складках пергаментной кожи и порадовался что маузер остался в ее далеком прошлом так она что здоровая кричал он потом глав врачу вы здесь сорок лет держали здорового человека не мы — поправил его главврач. — Не мы с тобой, мы ее получили в наследство. И, и, и не бегай, ради бога, не мельтеши, голова болит. Конечно, она больна. Она уже больна. То есть, — поправился он, — всегда была больна, конечно. Вот и думай, когда, на каком витке грандиозной своей биографии Ольга Ивановна Ланге сверзилась в шизофрению. «И что теперь со всем этим делать, скажите вы на милость?» «Поздно разбираться. Эта чекистская тварь, вдохновенная эта убийца, была одинока, как перст, десятилетиями жила в больнице. Тут был ее приют, родной ее дом». Собственная койка и какая-никакая еда. И если вдуматься, развита реальность, в которой она, синеглазая валькирия, в кожаной кутке с маузером на поясе, именем диктатуры пролетариата грабила и убивала людей, развита реальность, не являлась настоящим. Сумасшедшим домом. Сжимая зубы, он глядел, как удаляется по коридору, Влекомая сквозняками чедушная фигурка. Она любила миндальное печенье. Гуревич продолжал ей его таскать.